30. В машине Тимофей сидел смирный, головы не приподнимал, ничто вне автомобиля его как будто бы не интересовало. Возможно, однажды он и поднял голову и разглядел, что там за стеклами, в грешном и сыром мире, но я этого не заметил, а Тимофею было как бы позволительно поспать. Сын не делал коту замечаний и не интересовался, испачкал ли Тимофей обивку сидений или не испачкал. Его занимали свои проблемы. Можно предположить, не самые веселые. Я решил его ни о чем не спрашивать. «Домой заезжать не будем», — сказал сын, «а сразу поедем на пресню, в нотариальную контору. У меня много дел, и бумаги надо оформить поскорее, так что, кот, придется тебе потерпеть». Предупреждение сына Тимофей воспринял, не открывая глаз. Шум Москвы все же заставил кота не только открыть глаза, но и привстать, и, упершись передними лапами в дверцу, позволить себе понаблюдать за утренним бытом города. От Москвы за летние месяцы он отвык, но прежние его возвращения в город были спокойными. Однако сегодня виды за окном, а он еще и принюхился к законию, заставили его нервничать. Видно было, что нынче городские улицы, и все, что на них, были ему неприятны. Страшные машины с палками-пушками на мордах и на зловещих лапах гусеницах его пугали, и люди повсюду были мрачны и неизбежно серы. Тимофей отскочила от дверцы и улегся, прижавшись ко мне.